Жил-был старик со старухою. Просит старик. «Испеки, старуха, колобок. Из чего печь-то? Муки нет!» Отвечает ему старуха. Э «Эх, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, а вось муки наберется!» Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и набралось муки пригоршни с две. Замесила на сметане и жарила в масле положила на окошечко постудить.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 Я по коробу скребен, по сусеку он на сметане мешон, Да в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, Я от тебя, заяц, хитру идти. И покатился себе дальше. Только заяц его и видел. Катится колобок, а навстречу ему волк. Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, серый волк, я тебе песенку спою. Сказал колобок и запел. Я колобок, колобок. «Я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешен, да в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, и от бабушки ушел, и от зайца я ушел, и от тебя, волк, нехитро уйти». И покатился себе дальше. Только волк его и видел. Катится колобок, а навстречу ему медведь. «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не ешь меня, косолапый, я тебе песенку спою», — сказал колобок и запел.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 Сказал Колобок и запел. Я, Колобок, Колобок, я по коробу скребет, По сусеку я метен, по сметане я мешон, Да в масле прижет, на окошечке стужен. Я от дедушки ушел, и от бабушки ушел, и от зайца ушел, и от волка ушел, и от медведя ушел, а от тебя, лиса, И подавно уйду. Какая славная песенка, Сказала лиса. Но ведь я, Колобок, стара стала. Плохо слышу. Сядь-ка на мою мордочку, да пропой еще разок погромче. Колобок скочил, лисе на мордочку и запел ту же песню.